10. Пятница, 27 мая. После беспокойной ночи в дешёвом пансионе во Франкфурте Харди прибыл час назад на поезде в Рюссельсхайм на Майне. Городок располагался между Франкфуртом и Висбаденом в 20 минутах езды от каждого из них. И здесь Харди надеялся найти ответы на свои вопросы, а именно у Отта Гедекера, от одного бывшего заключенного, который освободился год назад. Он узнал, что Отто живет в одной из квартир в переулке Цеглергасса. Но злого мальчика не оказалось дома. Соседка рассказала Харди, что в это время в выходные он всегда тренируется в боксерском клубе «Микки» на окраине города. И теперь Харди стоял перед воротами бывшей фабрики, подняв солнцезащитные очки на волосы и оглядывался. По обе стороны — ржавые разбитые машины и мелкая поросль, которая пробивалась сквозь трещины в асфальте и между заброшенными железнодорожными путями. Безотрадная местность. Здание было серого цвета. Просто пыльно-серого цвета. От фундамента до самой крыши. Оконные мозаичные стекла были местами выбиты, а кирпичная дымовая труба наверняка уже лет 20 как не действовала. Над воротами висела табличка «Боксерский клуб Микки». Больше ничего. Просто «Боксерский клуб Микки». Но то, как это было написано, черными буквами на большой жестяной табличке, Производило почти устрашающее впечатление. Харди распахнул ворота и вошел. Внутри пахло маслом, металлом, спертым воздухом и потом. Сразу за входом на полу стоял старый радиоприемник. Слева располагались кабинки и душевые, темный проход посередине вел в зал. Оттуда доносилось сопение и семенящие шаги. Он направился по проходу и через открытую противопожарную дверь вошел в зал. Внутри здание выглядело таким же запущенным, как и снаружи. Это вам не современный фитнес-зал с зеркалами во всю стену и тренажерами по кругу. Публика состояла преимущественно из мужчин в возрасте между 30 и 50. Некоторые отрабатывали удары кикбоксинга на боксерских мешках. Другие тренировались в парах или колотили по грушам, прикрепленным крюками к потолку. В середине располагались три боксерских ринга. Два были заняты. В одном как раз шел бой, во втором тренер обучал двух мужчин и двух женщин. Так как музыка в зале не играла, сопения и удары были отлично слышны. «Прикрывайся», уклоняйся, «Апперкот». Многому из этого Харди сам научился в тюрьме. Правда, спортзал в Бьютцове был намного удобнее этого сарая, где плата наверняка принималась только наличными. «Я ищу Отто!» — крикнул Харди мужчине и женщине, которые прыгали со скакалкой рядом. «На ринге!» — тяжело дыша ответила женщина. «Спасибо». Харди подошел ближе. «Невероятно! Тренером действительно был Отто». Отто поправился на несколько фунтов, а его грудная клетка, и без того всегда широкая, сейчас выглядела особенно мощной. На нем была майка без рукавов с большим вырезом, широкие черные трусы до колен, спортивные гетры и боксерки. Пот стекал по его седой груди. У Отто появилась лысина, а на шее красовалась татуировка. Издали два больших черных круга выглядели как уши мыши из комиксов. И когда Харди подошел ближе, он увидел, что на спине, плечах и шее Отто действительно была поблекшая старая татуировка Микки Мауса. Ну дела. Харди встал у оградительных канатов, поднял глаза к рингу и сунул в рот мятный леденец. Он ждал. когда Отто окажется вблизи него. «Смотри, не вымотайся, Отто», — заметил он, между прочим. Мужчина остановился, вытер пот рукой из бровей и взглянул вниз. «Не может быть! Они тебя выпустили!» — пробормотал Отто. «Трусливого убийцу женщин и детей?» Харди проигнорировал оскорбление. «Вчера утром». Отто выплюнул капу на пол. «И ты сразу ко мне?» Не совсем. До этого я был он один. Взгляд Отто помрачнел. Жаль, что ее собаки тебя не разорвали. Мужчины и женщины, которых тренировал Отто, тоже остановились, прислушивались к разговору и скептически разглядывали Харди. Нам продолжать, Микки? спросил один из них. Отто помотал головой. Сделаем пятиминутный перерыв. Мне нужно поговорить со старым приятелем. Микки? повторил Харди. — Да, новое имя. — Только не говори, что эта жалкая халупа принадлежит тебе. — Да, эта жалкая халупа принадлежит мне, козел. Поднимайся, и я покажу тебе, чем мы тут занимаемся. — Спасибо. Сегодня я не в настроении. Харди сунул руку в карман и достал коробочку с леденцами. — Хочешь мятный леденец? Отто проигнорировал вопрос. — Что тебе здесь нужно? — А ты сам поразмысли. — Мыслитель из меня никакой. Убирайся отсюда. — Что ты знаешь о смерти Лизи? — спросил Харди. — Что она на твоей совести, больной ублюдок? — Неужели опять началось? — И ты так думал целых двадцать лет? — Какая тебе разница, что я думаю? — В любом случае, я не хочу говорить с тобой об этом. И поэтому убирайся отсюда, а то тебе не поздоровится. Отто скорчил угрожающую гримасу. «Это что, угроза?» «Ну что? Значит, не поздоровится». Харди решительно посмотрел на Отто. «Думаешь, меня это остановит? Если не хочешь говорить со мной, тогда тебе придется выволочить меня отсюда за ноги». «Ладно, дерьмо собачье». Отто оглядел его. «Я сделаю тебе предложение. Ты вроде в хорошей форме. Поднимайся, и мы проведем один раунд». За каждый удар, который ты сможешь нанести, я буду отвечать на один вопрос. А если я облажаюсь? Залежешь раны и уберешься, И чтобы я тебя здесь больше никогда не видел. Харди помотал головой. Ты серьезно? Ты на 10 лет меня старше, а я в тюрьме не только сидел на заднице и клеил пакеты. Тем лучше. Тогда поднимайся на ринг и покажи мне. Харди скинул куртку и забрался на ринг. Ха-ха! воскликнул Отто. Не подумал бы, что у тебя хватит смелости. Твое тело выглядит неплохо. Будет интересно. Эй, ребята, расступитесь! Мы с Харди сейчас покажем вам, что такое настоящий бокс. Он повернул голову в сторону. Эй, Марка, принеси пару перчаток. Спустя пять минут Харди стоял на ринге с капой и в боксерских перчатках, которые принес один из спарринг-партнеров Отто. К этому времени тренировки в зале прекратились, и большинство посетителей стояли вокруг ринга и ждали, что будет происходить наверху. «Разогреешься?» — спросил Отто. «Не нужно», — сказал Харди и поднял руки. Боксерские перчатки были гораздо легче тех, что он использовал в тюрьме. Тем не менее, первый удар пришелся ему в висок. Он видел кулак Отта, но слишком поздно среагировал. В следующий момент он уже лежал на полу и слышал, как щебечут птички. «О, черт! засмеялся Отто. «У тебя реакция, как у мертвого опосума. «Да, и этот мёртвый опоссум надерёт тебе сейчас задницу». Харди поднялся и повертел головой, чтобы размяться. Его шейные позвонки захрустели. Отто не переставал подпрыгивать перед ним пружине ногами. «Что ты хотел знать?» Прикрываясь кулаками, Харди подошел ближе. Что ты знаешь о смерти Лизи? Прошепелявил он в капе. Ответа не последовало. Тебе кто-нибудь передавал для меня сумку? Отто усмехнулся. Ответ за удар. Харди подошел ближе и сразу ударил отто в подбородок, но тот успел увернуться, и удар Харди пришелся в пустоту. В тот же момент Отто заехал ему кулаком в ребра, так что у Харди перехватило дыхание. Черт! Он недооценил Отта, Несмотря на возраст, тот был юрким, а его руки по-прежнему обладали силой паровоза. И очевидно, что Отто не шутил. Но и Харди еще мог поднатужиться. Поэтому он сконцентрировался, переступал с ноги на ногу перед Отто, уворачивался от его ударов, изучал его движения и пытался понять, где его слабое место. «Уложи его, Микки!» — крикнул кто-то. «Не беспокойтесь, можете уже вызывать скорую». — ответил Отто, не отрывая взгляда от Харди. Харди пытался уловить момент, когда Отто ослабит бдительность, но даже разговаривая со своими людьми, тот ни на секунду не упускал противника из вида. Спустя еще минуту Харди перешел в наступление. Удар правой, Отто увернулся, снова мимо. Харди тут же выкинул вперед левую руку, но Отто успел прикрыться. Харди попытался сделать апперкот, но Отто в последний момент отскочил в сторону, Так что Харди снова промахнулся: Как же этому старперу везет! Следующая комбинация Харди будет быстрее. Несколькими ловкими ударами он оттеснил Отта в угол. Теперь он стоял там, где Харди и хотел. Харди чувствовал, что следующим ударом отправит Отта в нокаут, но тут отто откинулся на оградительные канаты. Краем глаза Харди заметил движение и вдруг почувствовал боль. Отто пнул Харди ногой в колено. По ощущениям, Ему словно молотком вышибло коленную чашечку. «У Отто что? Обувь с металлическими носками?» Харди согнулся, отвлёкся на мгновение и, прежде чем успел среагировать, получил удар по почкам. «Чёрт!» — выдавил он и скорчился. Очевидно, Отто знал, что в долгосрочной перспективе у него нет шансов против Харди, если драться честно. Но и Харди научился в тюрьме парочке подлых приемов. Он хотел сымитировать прямой удар, а вместо этого врезать Отто снизу, чуть выше пояса. Но Отто пнул его во второй раз. На этот раз сбоку, в подколенную впадину. И Харди тут же осел и ударился коленом о настил. Отто сразу оказался над ним, и не успел Харди подняться, ударил ему в челюсть так, что Харди на пару секунд потерял сознание. Нокаут. Харди снова начал мыслить ясно, лишь когда открыл глаза и понял, что лежит на полу. Он подвигал челюстью туда-сюда, Защитная капа выпала, и он ощутил привкус крови, когда языком провел по деснам. Сволочь, выдавил он. Да, мы здесь вот так боксируем. Мой боксерский клуб мои правила. Наверное, нужно было тебя предупредить, но в тюрьме вы наверняка делаете то же самое. Он ногой подтолкнул ему к лицу бутылку воды. Потом присел на корточки. Харди, тихо прошипел он. «Тебе сейчас лучше убраться отсюда». Отто поднялся. «Кто-нибудь, развяжите мне перчатки. На сегодня с меня хватит». Харди со стоном поднялся, подождал, пока один из учеников Отто расшнурует ему перчатки и просунул их между оградительными канатами. Потрогал подбородок и ребра. Черт возьми. Одно ребро болело при дыхании наверное, треснуло. Нужно было сразу бить Отто по яйцам, а потом выколотить из него все мозги. Харди сплюнул кровь на пол и, кряхтя, надел куртку. Фанкуло, в переводе с итальянского пошел ты. Выругался один из спаринг-партнеров Отта. Марко, закрой рот и вытри это, крикнул Отто и сунул руку в боковой карман своей спортивной сумки, которая стояла на полу рядом с рингом. Вытащил что-то и сразу спрятал в кармане брюк. А теперь проваливай. Он хотел схватить Харди за предплечье. и, видимо, потащить к выходу, но Харди поднял руку в оборонительном жесте. «Спасибо. Я сам найду выход». Отто последовал за ним по залу и коридору к выходу. Прежде чем Харди вышел через ворота на улицу, Отто взглянул на потолок, где висела тусклая лампочка, света от которой как раз хватало, чтобы в темноте не удариться головой о навесные полки. «Я не могу ответить на твои вопросы, потому что знаю лишь то, что писали в газетах». — сказал Отто, не отрывая взгляда от лампочки. Харди тоже посмотрел наверх. «Что?» «Проваливай к черту! крикнул Отто. Харди молчал. «Как там говорили в тюрьме? Настоящие друзья бросают тебя лишь, когда запахнет жареным». И это его, очевидно, особенно касалось. «Это единственный совет, который я могу тебе дать. Слышал?» Отто сунул руку в карман боксерских трусов и вытащил оттуда сжатый кулак. Харди увидел, что в руке он держит кастет. Но металлические кольца не были надеты на пальцы. Наоборот. Отто протянул Харди раскрытую ладонь и продемонстрировал кастет. С одной стороны у него был остро заточенный внешний край. С ума сойти! Это же мой старый кастет! На мгновение Харди показалось, что Отто молча указывал на свою ладонь, «Бери уже!» Ничего не говоря, Харди схватил металлическую вещицу и сунул в карман брюк. «Больше никогда здесь не появляйся!» Харди вышел на улицу, встал перед фабрикой и заморгал на палящем солнце, от которого дрожал горячий воздух над асфальтом. Он вытащил из кармана куртки солнцезащитные очки и подождал, пока Отто закроет за ним ворота. Он еще выяснит, почему Отто так странно себя вел. Похоже, здесь, на свободе, все немного сложнее, чем он думал. Во всяком случае, теперь Харди направится к тому, от кого в свое время получил этот кастет. Его бывшая правая рука — Антуан Томашевский.